Волк спустился к реке и замер перед ним вся в травах и зелени стояла богиня этой земли. она была совершенна во всем ее теле легкое напряжение и стремление. но эту ее красоту не замечаешь только глаза ее смотрели, но не видели его углубленный взгляд словно все ощущает. она вслушивается в звуки этой ночи словно струи Волосы по телу. И взлетела дугой в воду, Поплыла, и потому изгибу Он вдруг увидел, что перед ним была Веснянка. Дыхание сорвалось, Он хотел горячо рвануться, Но вместо того, чтобы броситься к ней, Волк закрыл глаза и побежал Прочь до травы, упал И часто дышал. Трава шумела густо, Горячо, влажно. «Я не трону ее!» «Мне не нужно это! Это мне!» Он прижался к земле. Его большое тело как будто беспомощно вздрагивало. Казалось ему, что травы этой земли пахнут ее руками. «Как счастлив тот, кто имеет право!» Даже травы этой земли пахнут колдовством. Под ладонями у него шевелилось живое, билось чье-то сердце. «Что это со мной?» Стоки земли пронзили его, и он почувствовал, что он только лишь один из жаждущих, что травы, деревья тоже дурманище тянутся, ждут чего-то. Земля властно притягивала всех. И ему вдруг захотелось закричать, ведь он же был волк, и его жизнь — другая жизнь. Заметались на коже ожоги, раны и запах цветов. Он прижался крепче к земле, невыносимо, Боль металась, горящие ветки и ночные цветы раздирали его вздрагивающее тело, ожоги и цветы жили в нем, не примиряясь. Боль сжала его, и он хватался за слабые стебли с жесткими руками. А они тихо шелестели, наклонялись над ним, казалось, хотели поведать ему что-то важное. Но он не вслушивался, отвернулся от них, испугавшись, что сомнет слабые лепестки. Раздавит их. У вас тут счастье, но вы не знаете. Того, другого нет для вас. Светлое незнание. Я чужой, я не могу быть с вами. Чужой, не для меня это. Но он ощущал, что краса, как отрава, как тот напиток, жгучий солнечный, входит в него. Она стелилась под ноги цветами, Звенела соловьем, опутывала травами, песнями. Она растрачивала себя, швыряла себя навстречу ему, вся раскрывалась, как цветок с распахнутыми лепестками. Он мог его сорвать, и тот бы доверчиво лег к нему в ладонь. Все было дано в неспрашивающей, безудержной щедрости. Будь ты волком или сыном солнца. И эта ночь растрачивалась, изливалась и не спрашивала. Никому, ничему не было дела, кто он. И все было для всех. И в этом их истина. Его звали, ему дарили себя каждый лист, каждая травинка. Он растерянно поднялся с земли. Какая-то странная, размягчающая благодарность охватила его. Сжала губы, и что-то подобралось к глазам. Как тогда, в кукушкину ночь, когда она так страстно, горько рвалась из его рук и потекло по щекам. И боль красоты, она, веснянка, такая спокойная, величественная, единая с этой ночью. Это боль. Он пытался смахнуть с ресниц, похожие на дождь капли. Боль впервые была щемящей и светлой. Ну, идем же, идем скорей, что ты здесь стоишь? Девушка, та, что была с ходотой, потянула его за руку, подвела к реке и, оставив, убежала. В темно-зеленом влажном сумраке выходили из воды девушки с распущенными волосами и замерли, слушаясь. И все тоже услышали, словно бесконечную песню, и листья, и травы вдруг обрели свой голос и шептали песнь познания и тревоги как был создан мир подлунный, мир подлунный и прекрасный. И под эти тихие, извечные звуки девушки закружились. Они стремительно раскидывали руки, обнимая все кругом, и под их ногами цветы раскрывали лепестки, будто ожидая прикосновения. К волку подбежала одна из них, очень красивая, протянула ему цветок. «Спасибо, это слишком хорошо для меня, я не возьму это». И только тут он понял, что перед ним веснянка. Второй раз он не узнал её. Он протянул руки. Она уже убегала. Он протягивал руки. Убегала прочь. И Волга дышал воздухом этой ночи. Они все, дети, девушки, старики, спускались к реке, бросали в нее венки, смеялись, поднимая брызги. И развенелся смех по лугам. Смех девичий, дыхание людское. Шелестенье травы над водой. Вдруг ему стало плохо. Дурманом пахли цветы, И не было в этом мире Места боли. И волк дышал дурманом Человеческого счастья. Опустил глаза. Когда он поднял их, Что-то далекое мелькнуло В его взгляде.